Страница 206, письмо 157 Алексею Михайловичу Жемчужникову. 1890 год, ноября 14 -го, Ясная Поляна. Очень рад был получить твое письмо, потому что всегда рад узнать и вспомнить о тебе, любезный друг Алексей Михайлович. Примечание первое. Вчера получил твою поэму и прочел ее сначала про себя, а потом вслух домашним. Примечание второе. «Картина семейной жизни очень милая, описание прекрасное, но мысль поэмы для меня почти непонятна. Как мысль о смерти, стоящая так уже близко от нас с тобой по нашим годам, не вызывает в тебе мыслей другого порядка. Впрочем, то хорошо, что все люди разные по своему взгляду на мир, каждый смотрит со своей особенной точки зрения». «Я, разумеется, совершенно согласен на посвящение поэмы мне. Примечание третье. А ведь ты ездишь в столице мимо нас. Почему же ты не заедешь? Примечание четвертое. Мы были бы очень рады, и тебе не стоило бы большого труда. Я всегда дома. Можно поехать из Тула, из Ясенков и из Козловки». Если из Козловки, то надо написать или телеграфировать, чтобы выслать, потому что там нет лошадей. Надеюсь, до свидания, любящий тебя, Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо от 5 ноября. Смотри переписка, том 2, письмо 569. Второе. Загробная тоска. Поэма, в которой повествуется о прелести и поэзии обыденной земной жизни. Третья поэма Загробная тоска с посвящением Толстому, опубликована Вестники Европы номер первый, за 1891 год. В самой поэме, обращаясь к Толстому, жемчужников писал Ты, душою суровую, разлюбил красу земного бытия и строго мудрствуешь, готовый с себя совлечь его оковы, но не таков далеко я. «Я жизнь люблю любовью страстной». Примечание четвертое. Жемчужников жил в своем имении Павловка в Орловской губернии. В Ясную Поляну ни в 1890 ни позже не приезжал. Конец примечаний.